глава четыре в семь эшер переодевшись пристегнул на предплечье под рукав свежие рубашки ножны изготовленные на заказ в китае однако вместо потайного клинка который носил в те дни вложил в них серебряный нож для конвертов наточенный загодя поострее насколько позволял мягкий металл Возле военной инженерной академии отыскалось кафе, где за рубль ему подали ужин из «закуски» – борща и русского караванного чая, отдающего пряным дегтярным дымком. Имеется в виду классическая чайная смесь, поставляющаяся из Китая к императорскому двору Российской империи, обычно состоявшая из луна, кимуна и лапсан-сушонга – Считалось, что характерный дегтярно-копченый аромат последнего смесь приобретает от дыма костров во время доставки в Россию верблюжьими караванами. В углу небольшого зала жарко пылала старинная изразцовая печь, но возле окон сиделась будто под открытым небом студеным весенним утром где-нибудь в Оксфорде. Однако Эшер занял один из крохотных столиков у окна. и принялся наблюдать за толпой прохожих, текущей сквозь предвечерние сумерки мимо через площадь перед Михайловским замком. Гимназистки со светлыми локонами, выбивавшимися из-под шали и шляпок, задевали локтями оборванных женщин, работавших на папиросных фабриках, в швальнях и в мастерских, где точают сапоги для солдат. С севера от реки, по местному, на Выборгской стороне и с востока от центра Санкт-Петербурга, застроенного миловидными особняками XVIII века, столицу полукольцом окружали заводы и фабрики, снабжавшие самую многочисленную армию мира пушками, броненосцами, шинелями, сапогами, походными шатрами и так далее, вплоть до пуговиц. Позади заводов и фабрик тянулись вдаль лабиринты трущоб, обширнейших, грязных, беднейших во всей Европе. Насколько изменились они за 17 лет с тех пор, как Эшер был здесь в последний раз? Очевидно, разве что самую малость, как и центр города. Хитросплетение немощенных улиц, застроенных грязными убогими хижинами, рабочие кварталы едва не достигают окрестных деревень. А воздух трущоб и грязный снег под ногами пропахли угольным дымом и нечистотами так, что запах доносился даже сюда. Ну а внутри этого пояса нищеты сосредоточены канцелярии тысячи тысяч мелких правительственных учреждений, канцелярии церкви, канцелярии, управляющие каждой губернией, каждой областью деятельности, надзирающие за железными дорогами и военными закупками, за образованием и финансами и, разумеется, за евреями. Клерки в застегнутых на все пуговицы шинелях, дрожащие будто Боб Кретчет, спешат успеть на трамвай, шлейфами волоча за собой пар изо рта и ноздрей. Боб Кретчет. Персонаж повести Чарльза Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Клерк из конторы лондонского ростовщика Эбенизера Скруджа. Студенты, жмущиеся к краю панели, суют в руки встречных скверно отпечатанные прокламации с призывами на митинги или к революции. Во весь голос вопят старики, торгующие в разнос горячими пирожками и чаем, передниками, ножницами, зонтиками, поношенными башмаками. Сиролицы, неприметные точно тени, агенты третьего отделения украдкой записывали все, что видят вокруг». Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, высший орган политической полиции Российской империи в правлении Николая I и Александра II, осуществлявший надзор за политически неблагонадежными лицами. Дневной свет угасал. К десяти вечера снаружи совсем стемнело, и Эшер, покинув кафе, направился к холодному электрическому зареву над Дневским проспектом, ведущим в сторону реки. «Я имел разговор с хозяином Санкт-Петербурга», — раздался над ухом негромкий и спокойный голос Исидра. «Ни он, никто кто-либо из его выводка не видел леди Ирэн с февральского полнолуния». В призрачном синеватом свете уличных фонарей изо рта его не вырывалось ни струйки пара. Имя леди Ирэн, он произнес так, точно вовсе с ней не знаком. Точно, вовсе не он проделал путь длиной в 1800 миль, рискуя жизнью, дабы выяснить, что с ней случилось. А тот человек, которого она видела на приеме у Аболенских перед исчезновением. По словам графа Голенищева, хозяина Санкт-Петербурга, ни один из его птенцов не обладает столь дурным вкусом, чтобы заинтересоваться германским купчишкой, пролезшим высшее общество. ради чего бы то ни было, помимо его крови, и не дерзнет посетить балу Аболенских или еще у кого-либо, иначе как в его голенищево сопровождении. Еще он сказал, что не знает никого из живых, с кем леди Рен состояла бы в дружбе, как некоторые из неупокоенных. Подобно всем нам, она предпочитала наблюдать за ними со стороны». «Вы ему верите?» Исидра задумался. «Не вижу причин не верить», — после продолжительной паузы отвечал он. «Понимаете, ни кайзер, ни любой другой монарх не в силах предложить хозяину вампиров почти ничего такого, что тот мог бы без опасений принять. А с виду он казался вполне готовым поведать мне все, что знает». — О том, что мы ищем ученого или врача, я ему не сообщил. — Разрешено ли нам навестить ее резиденцию? — Разрешено. Исидра брезгливо ткнул пальцем, обтянутым серой лайкой, в меховую полость тесной, пахнущей повозки подозванного имя Кэба. Однако от использования ее по назначению предпочел воздержаться. Следовало полагать, точно так же вампир поступил бы, даже не обладая невосприимчивостью к вечерней стуже, «Через неделю после ее пропажи?» Продолжил Исидра, сбросив с узкого плеча лямку изрядного весистого ранца. Голенищев проник ней в дом, но, по его словам, следов нападения или какого-либо несчастья, да и вообще хоть какого-то беспорядка не обнаружил». и полагает куда более вероятным, что она, по примеру многих из петербургской знати, как живых, так и неупокоенных, попросту отправилась в Крым. Но наверняка он этого не знает. Нет. Выходит, она не из его птенцов. «Леди Рэн была здесь, можно сказать, чужой». Ответила Сидра, щуря желтые глаза и глядя наружу так пристально, будь ты действительно мог разглядеть сквозь изморозь на оконном стекле расплывчатые силуэты припозднившихся прохожих, дрожа от холода, спешивших куда-то вдоль главной улицы города. В Россию она приехала после поражения Наполеона. а к вампирам ее приобщил бывший хозяин столицы, имевший несчастье погибнуть во время поездки в Крым лет этак шестьдесят тому назад. Крестьяне в тех краях, куда примитивнее, проще жителей Петербурга или Москвы, а посему, заподозрив неладное, действуют без промедлений. Судя по тону, сие обстоятельства, если и огорчало его, то не слишком. «Некоторые из хозяев...» — помолчав, продолжал он. И тут же Эшер отметил, что голос вампира звучит с легкой, едва уловимой запинкой. «Чувствуют гибель птенца. Не все. Гриппен уж точно не почувствует, А Голенищев во власти над городом еще новичок, и собственным хозяином был выбран благодаря скорее деньгам и связям, чем остроте ума». Но леди Рен, хоть и старше, оспаривать его первенство не пыталась, и обзаводиться собственными птенцами не дерзала тоже. Так же, как и вы никогда не оспаривали власти Гриппена над Лондоном. В желтых, как серо, глазах, под вуалями прямых белесых ресниц мелькнуло нечто наподобие пренебрежения. Гриппен из «Протестантов». Презрение в голосе Исидра означало, что этим все сказано. «Все или хоть что-нибудь», — с досадой подумал Эшер. «Как бы там ни было», — продолжал Исидра, сочтя ответ вполне достаточным. «Петербургское гнездо не из многочисленных, а причиной сему значительные неудобства. Два месяца в году охота здесь невозможна. А еще два». сопряжена с немалым риском. Однако вот мы и на месте. Покинув Кэп, оба оказались на уютной ухоженной улице, застроенной особнячками и небольшими дворцами, принадлежащими местной знати. Следовало полагать, где-то неподалеку от временной резиденции Сидра. Вдоль одной ее стороны дома теснились друг дружке на лондонский манер, А напротив, вольготно расположились посреди обнесенных фигурными решетками садиков несколько вилл. В дальнем конце улицы светилось оконца будки привратника. Все прочие окна были темны. Вампир вскинул на плечи ранец, пересек мостовую, уверенно подошел к последнему из шеренги особнячков и извлек из кармана пальто латунный ключ от современного английского замка. Сам особняк располагался довольно высоко, а вот подвал его, ведь строился Петербург на болотах, очевидно был неглубок. К дверям вела лестница из разноцветного, ступень черная, ступень розовая, мрамора. Проходящая мимо женщина в блеклых, убогих, бедняцких отрепьях подняла на них взгляд. Случайно оглянувшись, Эшер заметил, как она растоприла пальцы козой, отгоняя нечистого – Тут же принялась осенять себя крестным знамением и, так мелко крестясь на ходу, поспешила прочь. Впустив Эшера в прихожую, Исидра затворил за обоими дверь. Сквозь неприкрытые ставнями окна внутрь попадали отсветы газовых уличных фонарей. Вампир вынул из ранца два небольших потайных фонаря и коробок спичек. Разве леди Ирен, уезжая в Крым, не распорядилась бы завесить окна ставнями? — спросил Эшер, следуя за Доном Симоном в вестибюль. — Учитывая количество бедняков в Петербурге, проклятие или не проклятие? До этого Эшер даже не подозревал, что вампир заметил проходившую мимо женщину. Полагаю, с сей предосторожностью она бы не пренебрегла. К охране имущества, особенно драгоценностей, она относилась... «Весьма и весьма серьезно». Прикрыв фонарь заслонкой, вампир опустил его к низу, ничуть не заботясь о том, куда направлен луч, но Эшер поднял свой фонарь повыше. Полоска света выхватила из темноты фрагменты парфировой инкрустации, разноцветный мрамор, позолоченные фигуры атлантов вдоль стен. Пол оказался застлан множеством восточных ковров, персидских, турецких, абиссонских, один поверх другого. Казалось, ножки, изысканной чипендейловской мебели, утопают в цветастых коврах по колено. Задернутые занавеси из бархата, тенкомха, украшали темно-фиолетовые с золотом шнуры и кисти. Блеснувший в луче фонаря серебряный «самовар», величиной скотел паровой машины, покрывал тонкий слой изморози. А не могла ли леди Ирен увидеть у оболенских самого графа? Вряд ли. Миновав вестибюль, Исидра двинулся дальше, через обеденный зал. Стол красного дерева гостей этак на пятьдесят, а цветам в вазах всего день-другой. Очевидно, распоряжений, отданных дневным слугам, хозяйка не отменила. Тот вечер он, по собственным словам, провел в опере на костюмированном балу в сопровождении двух птенцов. Правда, эти двое тоже могли солгать. Однако его высказывания о германцах, которых он, подобно многим русским, и вполне справедливо терпеть не может, кажутся абсолютно искренними. Присмотр за кухней в обязанности дневных слуг, по-видимому, не входил. Кухни не пользовались вот уж которые десяток лет. Все шкафы и полки давным-давно пустовали. Вероятно, передние комнаты были устроены только для виду или на случай, если хозяйке захочется вспомнить о прежней человеческой жизни. Имелся здесь даже водогрейный котел с некоторым запасом угля, чтобы Миледи могла принять ванну. «Как я уже говорил, предложить хозяину вампиров, особенно вампиров столь крупного города, где трущобы настолько обширны, а судьбами бедняков, ни власти, ни даже владельцы заводов не интересуются совершенно, кайзеру почти нечего». Шаги Эшера отдавались под потолком далекой капелью. Невесомая, словно поступь, Вергилия в аду, походка Исидра не оставляла в царящей вокруг тишине ни следа. Понимаете, крестьяне из русских деревень в вампиров верят, однако городских жителей убеждают, будто подобных созданий в природе не существует. И, кроме того, горожане давно знают. Жалобщик — немедля привлечет к себе внимание третьего отделения, а ничего хорошего от этого ждать не приходится. Из кухни Сидра направился вниз, в подвал. Эшер, подняв повыше фонарь, последовал за вампиром, хотя ничего, кроме пустого гроба посреди потайной комнаты, Куда петербургский хозяин, невзирая на всю свою уверенность в скоропалительном отъезде пропавшей леди Ирен в Крым, наверняка заглянул первым делом. Увидеть там не ожидал. Размеры подвала Эшер примерно оценил еще снаружи, оглядев венчавший его особняк. Служа в департаменте, подобное приходится проделывать сплошь и рядом. и догадался, где выгрожена потайная комната еще до того, как Исидра подошел к двери, загороженной штабелем ящиков. Изрядно тяжелые, в болотной сырости полуподвала ящики вдобавок примерзли к полу, однако, благодаря сверхъестественной силе вампира, Исидра без труда отодвинул их в сторону и отпер замок узкой дверцы. Пронзившие непроглядную тьму лучи потайных фонарей осветили пустой гроб со сдвинутой крышкой на фоне глухой кирпичной стены. Ни следов пламени, ни пятен крови на экстравагантной обивке из белого атласа не оказалось. Кроме гроба до льда, покрывавшего вымощенный кирпичом пол, в комнатке не обнаружилось ничего. Ничего неожиданного, ни малейших намеков на суть произошедшего. хотя и Сидро, на миг задержавшись у гроба, провел пальцами по атласной обивке. Казалось, он о чем-то спрашивает темноту или рассчитывает обнаружить на белой ткани некую надпись. Однако секунду спустя вампир отвернулся от гроба и беззвучно выскользнул за порог. Эшер двинулся за ним следом. «Леди Итан была женой дипломата? Или просто неудачливой путешественницей наподобие вас?» и сидро искоса взглянул на него в луче фонаря глаза вампира сверкнули словно кошачьи я ведь продолжал эшер и представить себе не могу чтобы вы оставив мадрид в одна тысяча пятьсот пятьдесят пятом дабы почтить присутствием церемонию венчания вашего короля с королевой английской рассчитывали встретить в лондоне одного из вампиров и вынужденно задержаться там на несколько сотен лет нет В уголках губ вампира, словно царапина от иглы, мелькнул едва различимый призрак кривой, а может, слегка удивленные улыбки, и тень, сгустившаяся на его лице, пока он стоял возле гроба, отступила. Нет, не рассчитывал. В гостиной Сидра выдвинул ящики барочного письменного стола, умопомрачительно тонкой работы из черного дерева, инкрустированного перламутром, и, будто случайно заградив их атешера узким плечом, принялся извлекать изнутри связки писем. «Позже», — продолжал он, — «мне рассказали, что вампиров предостаточно и в Мадриде, и в моем родном Толедо. Благодаря безрассудному пристрастию к ночным прогулкам я с тем же успехом мог бы попасться кому-то из них и там». «Вероятно, в Мадриде и Толедо рассудили, что меня непременно хватится». Через его плечо Эшер сумел разглядеть почерк, витиеватую писарскую весь шестнадцатого столетия. Стопки за стопками писем, аккуратно перевязанных лентами, время от времени Дон Симон останавливал взгляд на датах апреля 1835-го, ноябрь 1860 Даэшер в те времена даже еще не родился, а от письма, датированного днем его рождения, в тот самый год, когда он был отправлен в Йорк, в эту ужасную, закрытую школу, в год смерти родителей, словно бы вдруг повеяло слабым, давно-давно выветрившимся, но все еще различимым ароматом почулей. «Подумать только!» И Сидро писал это письмо тем самым вечером. А она? Да. Она была замужем за дипломатом. Продолжал вампир, выдвигая ящик за ящиком, будто бы в поисках более богатой добычи. Стопки писем потоньше, с адресами, написанными разными подчерками, он небрежно бросал на угол стола поближе к Эшеру. «Счета, приглашения, памятная книжка, расходы на содержание дома». Счастья в браке она не нашла. Но, думаю, супруг доставил ей немалое удовольствие, став одной из первых же ее жертв. Такое случается нередко. Нередки, впрочем, и случаи, когда новообращенные берут в птенцы Либо просят хозяина взять в птенцы осиротевшего мужа, жену или возлюбленную, напрасно надеясь, что те останутся с ними навеки. Напрасно? Распихав корреспонденцию по карманам долгополого черного пальто, Эшер уселся на край стола. Тем временем Исидра начал изучать, ощупывать, простукивать розовые с позолотой Стенные панели в поисках тайников или еще каких-нибудь секретов. Наблюдая за Доном Симоном, Эшер не забывал вслушиваться в тишину на лестнице и снаружи. Еще не хватало, чтобы петербургская полиция арестовала его за кражу со взломом. Дело в том, что вышеупомянутому мужу, жене или возлюбленной крайне редко искренне хочется стать вампиром. Завершив обход комнаты, Исидра оглянулся и подобрал оставленную порога фонарь. Как правило, им не хватает воли пережить превращение, верить хозяину и душу и разум, оказаться в объятиях его сознания. Иллюстрируя объяснение, длинные пальцы вампира сомкнулись в кулак, будто лепестки странного блеклого цветка, пожирающего изловленную муху. а после вернуться в собственное тело после смерти Онова. Бывает также, что вампиры из них выходят весьма неумелые, отчего их существование не затягивается надолго. Ну а вампир, пожелавший взять их с собою в вечность... Сухой негромкий шепот Исидра... казался пылью, оседающей на пол, на стены комнаты, запертой многие годы. Вампир, пожелавший взять их с собой в вечность, к тому времени обычно теряет к ним интерес. Случается, любовь побеждает смерть. Но одолеть эгоизм, без коего невозможно смириться с убийством других ради продления собственной жизни – Ей не удается почти никогда. Проследовав в овальный вестибюль первого этажа, вампир направился к плавно изогнутым лестницам, ведущим наверх в темные спальни. Украшенная бархатными фестонами пещера-опочивальня, затем гардеробная почти такой же величины, ряды кипарисовых шкафчиков, туалетные столики, покрытые мутью изморози зеркала. Распахивая дверцы одну за другой, осматривая все полки, все уголки, Исидра продолжил поиски. Судя по местам, привлекавшим его внимание, искал он нечто совсем небольшое. Все платья на вешалках были пошиты по моде этого года. Розовато-лиловая с болотной зеленью, модная в прошлом сезоне, уступила место нежно-розовому с серебром совсем недавно. В таких премудростях служащим департамента следовало разбираться тоже, даже тем, кому не посчастливилось жениться на Лидии. Шляпные полки украшали новейшие страшилищ сотворенных парижскими шляпниками, на сей раз, насколько позволял судить цвет фонаря, отдавших пальму первенства цвету английской розы. «Если она и отправилась в Крым», – заметил Эшер, – «то ничего подходящего из нарядов с собой не взяла». «Разве что, помимо всего здесь висящего, у нее имеется совершенно особый летний гардероб. Надо бы заглянуть в кладовые верхнего этажа, проверить, на месте ли чемоданы». Полагаю, галенищев об этом не задумывался ни на миг. Поглощенный поисками, Сидро даже не оглянулся. Тем временем Эшеру ни с того ни с сего пришло в голову, что в спальне может найтись фотография леди Итан, и отправился туда поглядеть, а после так и не понял, как мог совершить подобную глупость. По пути через темную комнату к туалетному столику у кровати ему вдруг сделалось трудно дышать. Нет, ничем новым в спальне не пахло, однако ощущение удушья заставило, несмотря на холод, сдернуть шарф с шеи. Увы, легче от этого не стало. Напротив, удушье усилилось. «Не то чтоб до дурноты, но...» Ледяная ладонь, зажав рот, развернула в сторону его голову, другая рывком распахнула воротник рубашки. В силе пальцев, сомкнувшихся на плечах, позавидовала бы и машина. Будь подстерегшие его вампиры не так жадны, либо не так твердо намерены преподать Исидро урок, могли бы без затей вспороть когтем горло и оставить труп Эшера посреди спальни леди Итан на аксминстерском ковре в пастельных тонах задолго до того, как Дон Симон почует неладное. Однако им слишком хотелось утолить голод. А бывать в гнездах вампиров Эшеру уже приходилось. Рывок... Резкий взмах рукой, едва серебряный клинок из ножен на предплечье скользнул в ладонь, Эшер откнул им назад, в вампира, схватившего его за плечи, и в тот же миг почувствовал прикосновение ледяного лба к подбородку. Однако напавшая спереди с пронзительным воплем отпрянула прочь. Еще бы, цепочка четверного плетения, трижды обернутая вокруг шеи, сожжет любому вампиру и губы, и пальцы. С трудом сохранявший ясность ума, он скорее инстинктивно, чем осознанно, рванулся из рук ослабившего хватку противника. Жестокий удар в лицо, нанесенный неведомо кем, едва не сломал шею. И Эшер, помня о нечеловеческом проворстве напавших, снова взмахнул перед собой ножом. «Брось его!» Голос Исидра прозвучал резко, холодно, точный щелчок серебряного бича. Оглушенный, не в силах перевести дух, Эшер рухнул на пол. «Назад!» Напавшие тени в отцветах оброненного Эшером фонаря отступили. Глаза их мерцали во мраке, точно глаза хищных зверей. Кое-как встав на колено, Эшер поднял фонарь и повернул его донцем книзу. Осложнять дело приездом Санкт-Петербургской пожарной команды было совсем ни к чему. Потрогав шею, он снял перчатку и снова ощупал горло. «Нападение, схватка, спасение — все это заняло считанные секунды». Дрожь охватила его только сейчас задним числом. «Уж не запамятовал ли граф Голенищев упомянуть о моем сегодняшнем визите?» Неторопливо, с убийственной мягкостью в голосе спросил Исидра. «Пошел он в жопу, твой Голенищев!» Отрезал молодой человек в тужурке из грубой шерсти. Подбородок его обрамляла всколокоченная бородка, Голову венчала студенческая фуражка наподобие флотской. Кривясь от боли, юноша зажимал ладонью кровоточащую колотую рану в бедре. Исидра обращался к нападавшим по-французски, однако ответил студент на русском, в пролетарской манере обитателя фабричных окраин. Всего их оказалось трое. Одна девица того же сорта, что и студент, невысокая, коренастая, Челюсть, будь то волчий капкан, повернулась к темному проему двери в дальнем углу комнаты, однако Исидра велел «Стоять!». При этом он не шевельнулся и даже не повысил голоса, и все же девица повернулась к Исидра, словно плечо ее стиснула его стальная рука. На губах девицы вздулись жуткие волдыри, следы серебряной шейной цепочки. В глазах отразились цветы фонаря, а взгляд, пожалуй, такой лютой, непримиримой злобы во взгляде Эшер прежде не видывал. Жизнь его все еще висела на волоске, однако это не помешало отметить. Приглашенными на вечер в дом одной из знатнейших фамилий империи, ни ее, ни студента, невозможно было даже вообразить». А вот их спутницу, еще одну девицу, вполне. Высокоростом, стройна, хрупка с виду, светлые волосы собраны в узел на темени, как у балерин, да и осанка балетная. Именно она и сказала. — Голенищев, нам не указ. В ее дрогнувшем голосе явственно слышалось пренебрежение, но неуверенность. Исидра молчал. холодно, безмятежно взирая на всех троих. «Голенища, зажравшаяся свинья, буржуй, толстосум, жирующий на тяжком труде рабочих!» — выпалил студент, едва не сорвавшись на крик. Эшеру страшно захотелось спросить, когда он в последний раз трудился или хоть пальцем шевельнул, дабы помочь революции. Однако от этой идеи пришлось отказаться. Придвинуться хоть на дюйм к остро заточенному серебряному ножу для конвертов, лежащему на запятнанном кровью ковре, в каком-то ярде от ног, он не осмелился тоже. — Насколько я понимаю, — сказал, наконец, Исидра, — хозяев в Санкт-Петербурге теперь двое. — У нас нет больше хозяев. Снизу все это время не доносилось ни звука. Однако во тьме дверного проема возникли мерцающие глаза и мутные белесые пятна нетронутых солнцем лиц. Кто из четверых вошедших граф Галинищев Эшер понял с первого взгляда? Слишком уж он отличался от остальных спокойным, холодным высокомерием человека, с пеленок, властвующего над жизнью и смертью крестьян в своих имениях. «Предложить хозяину вампиров...» Особенно вампиров столь крупного города, кайзеру почти нечего. Да, человек этот явно считал жизни тех, кого губил ради продления собственного существования, принадлежащими ему по праву. И, как говорил Исидро, обращенный вампира собственным хозяином, благодаря скорее деньгам и связям, чем уму, явно подбирал птенцов согласно тем же критериям. Трое из его выводка вошли в комнату следом за ним точно охотничьи псы. «Ипа!» – заговорил граф, обращаясь к студенту. «Немедля просим сей Сидра о прощении». Подобно всем вампирам, когда-либо встречавшимся Эшеру, выглядел он молодо, не старше сорока, и облаченный в безукоризненно скроенный лондонский костюм, Внешним лоском и вкратчивостью манер не уступал французам. «Марья, алюша вы тоже». «Плевал я на твоего мсье и провозгласил студент. «И на тебя плевал!» На миг Голенищев замер, не сводя взгляда с птенца. В водянистых голубых глазах графа полыхнул гнев. Безупречные губы в обрамлении золотистой бородки аля принц Альберт Искривились от ярости. Еще секунды и студент Иппа, словно увлекаемый незримой рукой, рухнул на колени, а там и на четвереньке, сдавленно выругавшись, по к Сидра, простерся ниц и припал губами к его ботинку. Трое птенцов, явившихся с голенищевым, безмолвно наблюдали за его унижением. Однако в их безмолвии чувствовалась нешуточная угроза, подспудная ярость, тлеющая на грани открытого неповиновения. Стараясь ступать как можно беззвучнее, насколько это вообще в человеческих силах, Эшер отодвинулся подальше от двух оставшихся бунтовщиц. Если к их бунту примкнет кто-либо из новоприбывших, если ситуация внезапно, как это нередко случается, выйдет из-под контроля, Бунтовщики всего вероятнее бросятся не на графа Сусидра, а на него. Вот тут-то, коснувшись спиной филенки стенной панели, он и почувствовал, как панель слегка поддалась под нажимом. Тем временем представление и поповторили обе девицы. Балерина Алюша, плача в бессильной злости, а студентка Марья, визжа, сквернословя, мотая головой из стороны в сторону, будто пёс, упорно рвущийся с цепи. На лице наблюдавшего за ними Исидра не отражалась даже скуки, как будто ничто в человеческом мире его более не волновало. «Возможно, так оно и есть», — подумала Сешеру. «Но вот интересно». Принуждал ли хозяин к подобным представлениям леди Ирен Итон, И если да, писала ли она об этом и Сидра? — Ты, Мария, предпочла бы укусить его, не так ли? — с издевкой заметил Голенищев. — О, поглядите-ка на нее! Ну и личка, а? Куси-ка лучше и по Марья! Усь его, усь! Демонически оскалившись, девица медленно, дюйм за дюймом поползла к студенту. Уж не любовники ли они? Мелькнула в голове Эшера. Схватила и за уши и принялась рвать, терзать зубами его лицо и руки. — Подлой буржуй! — крикнул по графу. — Прислужник правящих классов! — Атаколесица о правящих классах? Вы нас, Ипполитон Николаевич? «Будьте любезны, избавьте!» — подал голос один из птенцов, вошедших в спальню следом за голенищевым, изрядно сутулой, с кислой миной, словно навеки отчеканенной на лице. «Теперь судьбы рабочих волнуют вас не больше, чем меня, участь Российской империи. По-моему, в тот вечер, когда я в последний раз видел вас на партийной сходке, Вы без зазрения совести прикончили девчонку из магазина модного платья, свернувшую в безлюдный переулок по дороге домой. — Ну а теперь послушайте, — заговорил граф Голенищев, после того, как все трое бунтовщиков, приведенные в повиновение, преклонили колени, припав лбами к полу. Фонарь угасал, мрак в спальне сгущался на глазах. В потемках граф одним движением, с ужасающим проворством вампира, туманящим разум до тех пор, пока холодные пальцы не стиснут плечо, подступил к Эшеру, схватил его за руку и поднял на ноги, будь то полицейский, ведущий в участок малолетнего попрошайку. — Ваш друг, князь Доргомышский, не может вас защитить. И изловив этого гнусного изменника... Я еще покажу вам, как он бессилен. А если кто-то из вас хоть пальцем тронет этого человека...» Тут он легонько толкнул Эшера в их сторону. «Если хоть волос упадет с его головы, вы тут же узнаете, чего стоит обещанное изменником покровительство. В этом ручаюсь вам словом, дворянина Российской империи». Учтиво склонив голову перед Исидра, граф толкнул Эшера в его сторону с такой силой, что Эшер, если б не ждал подвоха, не приготовился бы к чему-то подобному, наверняка рухнул бы на колени. Немедля забыв об Эшере, о малосущественном эпизоде в состязании Воль, явно продолжавшемся не первый день, граф вновь повернулся к провинившимся». «Чтобы князь не наговорил вам, все вы принадлежите мне. А если вам потребуется убедиться в этом еще раз...» Шагнув вперед, он потрепал разъяренную марью по подбородку, легонько провел кончиками когтей по изодранной, окровавленной щеке Ипа. «Я к вашим услугам!» Очнулся Эшер внезапно. С ощущением, будто лишился чувств, хотя понимал, что дело совсем не в этом, лишь посреди ночной улицы, один промерзший насквозь.